Глава 7. Снова один. Со вторым рассудком в сознании или с обострившимся психическим расстройством? Неважно. Максим не ощущал себя ни психом, ни героем. Он просто ничего не понимал, шел не разбирая дороги, не придерживаясь определенного направления. Сумерки сознания. На фоне тяжелых, вязких, безрадостных мыслей появился образ отца. Максим остановился. Вокруг высился черный лес. Призрак не исчезал. Все? Начинаю сходить с ума? Ярость давно угасла. Он ощущал себя совершенно обессиленным, пустым. Куда я иду? Зачем? Максимка, держись. Не поддавайся никому. Я никчемен, папа. Он присел на поваленное дерево. Для меня, наверное, уже все кончено. «Нет, сынок. Ощутить настоящее равновесие можно, лишь стоя на краю пропасти. Все остальное – только иллюзия самоконтроля, поверь. Мы думаем, что умны, независимы, на что-то годны, в чем-то даже незаменимы, но в обычной жизни сложно понять, насколько ты силен или слаб». Максим невесело усмехнулся. «Здесь нет никакой пропасти, пап». «Я просто сошел с ума. Потерял друзей. Не знаю, что делать и куда идти. Мне не понять, что творится вокруг. Может, и жить-то осталось минуты». Он ни на миг не забывал слова Кейтлин. Помнил об Искандерах, что пролетели над руинами и скрылись в западном направлении. Призрак и Стайл. Максим долго сидел, глядя себе под ноги. Ожидая, что вот-вот свершится неизбежное. Военные доберутся до своей цели. И деревья леса поглотит беспощадное пламя. Но даже эта совершенно отчаянная надежда не сбылась. Ничего не произошло. Тогда он снова встал и побрел, не зная куда. Он шел до заката. К вечеру заметно похолодало. Налетел порывистый ветер. Зашумел в кронах черных деревьев. Вокруг стали проявляться новые пугающие явления. В подкравшихся сумерках от дерева к дереву то и дело пробегали неяркие сполохи. Словно виденное им однажды северное сияние слоилось тут, льнуло к погибшим чешуйчатым исполинам. Из тьмы на небольшую прогалину вылетел ракт. Завис в воздухе, сканируя ближайшие заросли, Максим инстинктивно вскинул автомат, но удержался, не выстрелил. Между ним и Рактом причудливо извивалась полоса холодного, едва приметного мерцания. Кибернетическая тварь не заметила Максима. Рак сторонился странного свечения. А оно, похоже, препятствовало работе его датчиков. Внезапно рисунок окружающих явлений резко изменился. Неяркие слоистые шлейфы угасли, словно кто-то щелкнул выключателем. А через пару мгновений появились вновь. Но в других местах. Одна из вновь образовавшихся световых полос озарила корпус Рагда. И тот вдруг с грохотом рухнул на землю. Отключился или уничтожен. Максим протянул руку. Его пальцы прошли сквозь сияние, но он ничего не почувствовал. Ни тепла, ни покалывания. Лишь призрачный свет, переливающийся всеми цветами радуги, озарил кожу. Через миг все опять изменилось. Сияние исчезло и не появилось вновь. Тьма рванулась со всех сторон, поглотила очертания ближайших деревьев. Во мраке раздался низкий напряженный гул. Нервно пискнул детектор движения, а через миг вновь просветлело. Странное сияние вспыхнуло над головой, среди крон. Скупо осветило окрестности. Максим настороженно осмотрелся. Рагд пытался взлететь, но у него ничего не выходило. Неподалеку распластался еще один механизм, похожий на бронированную ящерицу. Он выглядел основательно поврежденным, видимо, валялся тут давно. Щелчки, повизгивания микроприводов, низкий гул, издаваемый рагдом, действовали на нервы. И Шустов не удержался, выстрелил. Короткая очередь пробила дыру в корпусе рагда. Он откатился в сторону и застыл, истекая сизым дымком. «Мог бы и не тратить патроны», — внезапно проворчал внутренний голос. Холодом обдала спину. «Опять?» «Ты не избавишься от меня. Никто и ничего тебе не поможет. Смирись!» Теперь Максим понимал, что испытывают инфицированные, почему они сходят с ума, впадают в буйство а затем становится безучастны ко всему. «Я тоже от тебя не в восторге!» Максим смертельно устал. Тварь, играющая его мыслями, казалась неуязвимой. Природа внутреннего голоса не находила объяснения в рамках жизненного опыта. Он просто не знал, как с ним бороться. «А ты не пытайся! Исполняй свое предназначение!» «Предназначение?» Он усмехнулся жестко, некрасиво. Лицо, искаженное гримасой отчаяния, осветило очередной, внезапно появившийся с «Макс, мне нет никакой пользы, если ты погибнешь. Хватит уже, возьми себя в руки!» Он не ответил, молча рванулся к ближайшей, извивающейся вокруг дерева полосе холодного света. С замиранием сердца вошел в область тусклого сияния. Погрузился в нее, как в омут. «Неплохая попытка», — вновь заговорил голос. «Ты глуп и упрям. Я же сказал, ничего не выйдет. Так от меня не избавишься. В худшем случае у тебя разболится голова, не более того. Для человека это сияние не опасно». Максим молчал. Он отчаялся, но еще не сдался. «Мне тут некомфортно», — помедлив признался голос. «Твои мысли, желания, порывы, мягко говоря, отвратительны». В подсумке, тихо пощелкивая, неожиданно зашевелился Ипам. «Что за звук?» — мгновенно насторожился голос. «Понятия не имею», — ответил Максим, нарочно наступив на толстую, но ломкую ветвь черного дерева. Раздался громкий хруст. «Осторожнее!» – разозлился голос. «Не пытайся привлечь внимание. Почему ты постоянно лезешь на рожон? Надеешься, что какой-нибудь шальной ракт тебя пристрелит?» Максим ничего не ответил, но вновь проявил неосторожность. Неловко наступил на груду валежника, в то время как пальцы коснулись Ипама. «Может быть, древнее устройство как-то поможет мне?» Не зря же Стелси так обрадовалась ему. «Шанс, конечно, невелик, но...» «Шанс действительно невелик!» Зло согласился голос по-своему, трактуя обрывок перехваченной мысли. «Ты худший представитель своего вида. Специально шумишь, привлекая внимание. Думаешь, тебя убьют, и дело с концом. Я не позволю, шагай на запад!» Максим сел на поваленное дерево. Он специально все делал на зло. Кем бы ни оказалась притаившаяся в сознании тварь, сейчас она заперта внутри моего организма. Имплантов у меня нет. А значит, биохимия организма должна на него влиять. Терять уже нечего. А выяснить рамки своей несвободы необходимо. Прав был отец. Вот он, край пропасти. Удержу равновесие, выживу. Нет, так и незачем барахтаться. Озлобленно подумал он. «Вставай и иди!» «Умолкни!» «Твоя смерть меня не уничтожит! Сопротивление не имеет смысла! Ты подчинишься!» «И что тебе от меня надо?» «Хочешь конструктивного диалога? Заслужи его!» «Притихни пока!» Максима насторожила тень, промелькнувшая между деревьями. Он вскинул автомат. «Маскируйся в сиянии!» «Ни один серв близко к нему не подойдет!» Обеспокоенно посоветовал голос. «Заткнись! Там не ракт! Человек!» Странная фигура вновь промелькнула среди деревьев, и Максим осторожно направился следом, пока не вышел к небольшой прогалине. Человек медленно двигался среди невысоких руин, что-то высматривая на земле. «Не военный!» «Одежда порвана!» «В руках непонятное оружие!» Уж не лазерный ли излучатель? Шустов сумел рассмотреть некоторые подробности. Точно. Он узнал характерную деталь оружейного пилона. Через плечо незнакомца к ранцу, закрепленному на спине, тянулся жгут толстых проводов. Двигался человек бесшумно, странным плавным шагом, почти не касаясь земли. На его ногах крепились непонятные громоздкие устройства. Они, по идее, должны сковывать движение не хуже кандалов. Удивленно подумал Максим. «Убей его и пошли дальше», – потребовал голос. «Не раньше, чем разберусь, кто он», – холодно шепнул в ответ Шустав, заходя со спины, намереваясь окликнуть незнакомца с выгодной для себя позицией. «Я не убийца, понял?» «Не хочешь убивать, просто уходи. Он опасен. Не приближайся к нему». «Ну, хорошо, ладно. Я согласен. Давай заключим сделку». Тварь явно запаниковала. шустов ничего не ответил. Оставалось всего пара шагов. На прогалину из глубин леса вышли еще двое. У Максима мгновенно пересохло во рту. Да это же Славка Бикетов. Он узнал бывшего сослуживца, который пропал пару месяцев назад. Говорили, заболел и умер. А он вот, живой. Хотя в Сибели, Выглядит усталым, похудевшим, осунувшимся. На щеке воспаленный багровый рубец ожога, в руках автомат, к которому при помощи изоленты прикручены два коротких металлических стержня непонятного назначения. В следующий миг Максим невольно попятился. Луна выглянула из-за облаков, осветила вторую фигуру. Спутником Славы Бикетова оказался полуразложившийся, покрытый струпьями труп. Максим сморгнул, но наваждение не исчезло. Труп без вариантов. Он испытал неподдельный ужас. В лбу незнакомца отчетливо виднелось входное пулевое отверстие. Кожа вокруг раны облезла, болталась бескровными ошметиями. Если на вылет, то затылок ему вообще вынесла напрочь. Первый порыв: окликнуть славу Бикетова, попытаться заговорить с ним и сяк сам собой. Не верилось, что все происходит наяву. Нервная усмешка коснулась губ. На миг пришло чувство запоздалого раскаяния. Не надо было сюда соваться. «Шустов!» Удивленный возглас прозвучал настолько резко и неожиданно, что Максим едва не выстрелил. Нервы и так расшатаны до предела. Слава! «Макс, только без глупостей!» Слова Бикетова звучали связно. Он вполне адекватно воспринимал и оценивал ситуацию. «Медленно опусти оружие, прошу!» Сгорбленный человек, искавший что-то в руинах, обернулся. Тусклый взгляд окатил Максима. Синхронно с ним совершил движение лазерный излучатель, словно руки, цепко державшие громоздкое устройство, рефлекторно синхронизировались с движением зрачков. «Их двое!» – шепеляво произнес тот. В лунном свете его рот казался черным и уродливым, передние зубы были выбиты, Внешность производила крайне отталкивающее впечатление. «Макс, это правда?» Слава Бикетов держал его на прицеле. Труп заинтересованно рассматривал чувство, не проявляя эмоций. Да и какие эмоции могут быть уходящего мертвеца? Мышцы Максима напряглись. Между ним и вторым созданием в эти секунды вспыхнула короткая, беспощадная схватка за контроль над телом. Он ничего не ответил, и Бикетов обернулся к трупу. «Рич, проверь!» Тот, пристально не моргая, посмотрел на Шустова и сухо диагностировал. «Верно! Две нейроматрицы!» «Макс, нам нужно обезвредить вторую сущность!» Мгновенно отреагировал Бикетов. «Положи автомат на землю! Не сопротивляйся! Зла тебе не причиним. У Максима от напряжения тряслись поджилки. Болью полыхал каждый нерв мускулы окаменели он не мог пошевелиться, но чувствовал что проигрывает схватку делайте что можете мучительно выдавил он скорее прошу бикетов на удивление быстро сообразил что к чему и не задумываясь выстрелил раздался хлопок похожий на звук пневматики и с сопряженной со стволом его автомата трубки вылетела оперенная игла Впилась в горло Максима чуть выше бронежилета. Боли не было. Реальность на мгновение застыла, словно превратилась в стекло. Затем сознание пошло трещинами и рассыпалось. Свет бил в лицо. Медленно возвращались ощущения. Он лежал на холодной, чуть накрененной бетонной плите. Ржавый огрызок арматуры упирался в спину. Сотни игл впились в голову, образуя кольцо боли. Виски, лоб и затылок полыхали, как от прикосновения раскаленного железа. Над ним склонился мертвец. Неяркое свечение голографического монитора придавало его бледным, бескровным чертам жуткое выражение. Максим выгнулся, закричал. Попытался инстинктивно закрыться руками. Но его запястья оказались привязанными так же, как лодыжки ног. «Что со мной делают?» «Так, хорошо», – мертвец внимательно изучал данные. «Нейроматрица перемещена на 90%, процесс практически завершен». «Он выживет?» – раздался поблизости голос Бикетова. «Уже пришел в себя, даже раньше срока, что не повлияет на конечный результат». Бикетов появился в поле зрения, присел на корточки. Макс, ты слышал? Все будет нормально. Ричард проделал сотни таких операций. Успокоил, называется. Нейрохирург с дыркой в башке. Ничего себе профессиональная деформация. Максим уже не знал, орать ли ему, молить о пощаде или радоваться. Все, он чист. Ричард ловкими точными движениями отсоединил от головы шустого громоздкое устройство, похожее на увитый проводами терновый венец. Боль сразу же притупилась, но сознание вновь стало нечетким. Окружающая воспринималось сквозь дымку. Голоса теперь звучали отдаленно. «Ты проанализировал матрицу?» «Думаешь, это просто?» – проворчал Ричард. «Ладно, посиди с ним, а я пока оборудование упакую. С нейроматрицей на базе разберемся», – добавил он. Шустов с трудом приподнял голову. «Слава, что происходит?» Бикетов подсел ближе. Дружески похлопал его по плечу. «Долго объяснять. Позже, когда будет время, поговорим. Сейчас надо убираться отсюда. Рич ввел тебе стимулятор. Скоро подействует». «Слава, нам сказали, ты умер». «Соврали», махнул рукой Бикетов. «Сбежал я, когда понял. Лекарства скорее убьют, чем вылечат». Шустого его слова вовсе не успокоили. «Ты бродишь тут, по черному лесу, в компании с трупом, и говоришь, все нормально?» «С каким трупом? Ты чего, Макс? В шоке еще?» «Этот, как его? Ричард? У него дырка в голове от пули». Бикетов вдруг расхохотался, искренне, неподдельно. «Ну, насмешил! Прости, Макс, я как-то не сообразил сразу, привык за последние дни. Ричард не труп, поверь, он и живым-то никогда не был». Вовлип! Опять эта тварь играет с моим сознанием!» «А Ричард, к слову, не человек вовсе!» Вновь раздался голос Бикетова. «Он андроид!» «Кто?» Максим с трудом пристал. «Нет, все происходящее не иллюзия. Ощущения реальны». И голос в голове наконец заткнулся. Рич, человекоподобный механизм!» Поясни Слава. «Понимаешь!» «Ядро системы у него не в голове находится, так что одной дыркой больше, одной меньше, ему по большому счету без разницы. Без специальных устройств такие повреждения сложно залатать, а мы уже несколько дней дома не были». «И где теперь твой дом?» Максим все еще находился в состоянии шока, но сознание больше не плыло, видимо, начал действовать стимулятор. «Тут полно разных убежищ. Мы в одном из старых бункеров обосновались. Лаборатория там была раньше». Бикетов снова хохотнул. «Надо Ричарду сказать, пусть хоть пластырем лоб заклеит, что ли». «Вы меня с собой заберете?» «Сам решай. Второе сознание мы из твоего рассудка вытащили. Можешь даже в город вернуться». «Слава, а что за тварь была во мне?» «Нейроматрица?» Чья? «О, Макс, это не ко мне. Если честно, понятия не имею. Спроси у Ричарда или у Юргена. Они объяснят». «Ладно». У Максима голова шла кругом. «Давай для начала развяжи меня. Буянить не станешь?» «Нет». «Если позволите, с вами пока останусь. В город возвращаться у меня нет желания». Он помалкивал о произошедших с ним событиях, а Бикетов не спрашивал. «Ладно, по рукам. Только не подведи меня». «Если затаил страх, попробуешь открыть стрельбу, плохо все кончится». «Да все со мной нормально. Чего кричишь тогда?» «Руки затекли». «Врешь!» — усмехнулся Бикетов. «Но я тебя понимаю, вполне. Сам чуть с ума не сошел. Если б случайно Ричарда с Юргином не встретил, быть бы мне неприкаянным! Он начал развязывать путы. «Непрекаянные, а никто!» «Люди!» — пожал плечами Бикетов. У них двойное сознание? Нет, двум сознаниям тесно в одной голове. Ты и сам убедился. Чаще всего они уничтожают друг друга. А иногда происходит синтез. Вот в этом случае и появляется непрекаянный. Тварь злобная, но обладающая навыками и знаниями двух сущностей. С ними лучше не встречаться. А откуда берутся нейроматрицы? Максим сел, массируя запястья на которых остались глубокие следы от веревок. «Говорят, из разрушенных святилищ. Но вообще-то вопрос не ко мне. Я, если честно, стараюсь не уникать. И без того жутко. И как с этим жить?» «Ну, мы ищем выход», – неопределенно ответил Бикетов. «К западу отсюда, за границей Черного леса, раньше был город. Ричард говорит, найдревнейшее человеческое поселение на планете». С непонятной усмешкой процитировал он. «Типа там решение всех проблем». «Только не прорваться, пытались уже», — он помрачнел. «Там блуждающих нейроматриц полно, сервы на поступах, да и народ туда повалил с началом эпидемии. В общем, радости мало, хаос кругом, каждый сам за себя. Сбойные машины, сумасшедшие люди». К ним подошел Ричард. «Пора идти». Мы и так задержались на одном месте дольше обычного. «Ты лоб пластырем заклей!» — усмехнулся Бикетов. «Вон, Максим тебя заходящего мертвеца принял!» «Испугался!» «Ладно!» — покладисто ответил андроид. «Стимулятор подействовал? Идти сможешь?» — спросил он у Шустова. «Смогу! Автомат верни!» Говорят, от любви до ненависти один шаг. Но от отчаяния до надежды и того меньше. Это Максим прочувствовал в полной мере. Звенящая тишина в мыслях. Он прислушивался к себе, но второе сознание действительно исчезло. Некоторое время он просто наслаждался неожиданными ощущениями внутреннего покоя. Но недолго. Шустов не отдавал себе отчета, насколько сильно он изменился за последние дни. «Идти далеко?» – спросил он Славу Бикетову. «Нет, километр от силы!» Пейзаж вокруг не менялся. Группу вел Ричард. Он двигался широким размашистым шагом, не озираясь по сторонам, не проявляя никаких эмоций, придерживаясь хорошо известного ему маршрута, оставляя в стороне полосы призрачного сияния, словно заранее знал, где и когда появится очередной сполох. Шустов и Пикетов тихо переговаривались. Юрген скользил в арьергарде. «Что это у него на ногах нацеплено?» – спросил Максим. «Антигравы, снял с подбитых рагдов. Юрген у нас инженерный гений. Адаптации чужих технологий – его конек. А Ричард, кто он? Ему можно доверять?» Термин «андроид» для Максима ничего не значил. «Рич, парень неплохой, хотя с некоторыми странностями. В бою себя нормально ведет». «По щелям не прячется, делает свою работу не за страх, не за совесть, не за деньги. В ней смысл его существования». «А в чем заключается его работа?» – допытывался Максим. «Ну, думаю, спасать таких, как мы с тобой», – не очень уверенно ответил Бикетов. «Уничтожать вторые сознания?» – уточнил Максим. «Определение прототип он сознательно избегал, ждал, что слава его поправит». «Ничего подобного». «Нет, он не уничтожает нейроматрицы». «Перемещает их», — ответил Бикетов. «На базе хранит в специальном отсеке». «В плену, что ли, держит?» — удивился Шустов. «Угу, строго изоляции. Только ему оборудования постоянно не хватает. Вот и приходится делать вылазки, искать нужные компоненты». «А где ищите?» «Да по окрестным руинам. Тут разного компьютерного хлама с прошлых времен. Знаешь, сколько осталось? Век не перетаскаешь. Так и живете. Все лучше, чем в городе». Их разговор прервало неожиданное происшествие. Юрген, плавно скользивший в полуметре над землей, внезапно взмахнул руками, потеряв равновесие. Устройства, снятые с рагдов, при этом не отключились. Продолжали двигаться, и ему пришлось пройтись на руках» шустро перебирая ладонями по земле. Ричард остановился. «Ходил бы по-человечески», сухо произнес он и замер, сканируя ближайшие заросли, пока шустов и Бикетов помогали Юргину принять вертикальное положение. «А мне так неинтересно». Юрген ничуть не расстроился, хотя на лбу у него вздулась шишка. Все же припечатался головой в момент падения. «Гироскоп нужен», он потер ушиб. «Никак не могу его добыть». «А с срагдов снять не пробовал?» – спросил Максим. «У них принципиально иная система самостабилизации», – охотно пояснил Юрген. «Я в ней еще не разобрался», – добавил он, перезапуская антигравы. Еще секунда, и он снова воспарил над землей, как ни в чем не бывало. «Можем идти», – осведомился Ричард. «Да, порядок». Максим догнал андроида, зашагал вровень с ним. «Рич, на пару вопросов ответишь?» «Спрашивай». Слава сказал, работа у тебя такая, людей спасать. Неверно. Моя задача – поиск и нейтрализация нейроматриц. Каких? Закрытая информация. Ты о прототипах слышал? Знаешь о них? Не понимаю тебя. Говорят, у людей есть прототипы, творцы всего сущего. Ричард несколько секунд обдумывал его слова. Прототипом человека, следуя морфологии, является Бог. Глубокомысленно изрек он. Максима раздосадовали ответы андроида. С щемящей грустью промелькнула мысль о Стелси. Она была совершенно другой, живой, настоящей. А этот похож на Истукана. «Ты искусственный интеллект?» «Нет, мои нейросети вторичны. Я действую на основе программ. У меня есть задача. Все остальное не важно». «То есть, если бы я там раненый валялся?» но без второго сознания в башке ты бы мимо прошел?» «Безусловно», – кивнул Ричард. «А кто тебе поставил задачу, если не секрет, конечно?» «Меня создали в этих целях». «Кто?» «Люди». «Да ладно», – не поверил Максим. «Что-то я в городе ни разу не встречал похожих на тебя роботов». «Я не имею отношения к современной цивилизации». «Меня собрали и инициализировали 184 года назад». «И ты все это время орудуешь в Черном лесу?» «Нет». «Почему? Где же ты раньше был?» «Меня повредили в бою. Я потерял связь с базовым кораблем высадки. Оказался отрезанным от аварийных источников питания. Лишился технической поддержки». «А попроще не можешь объяснить?» «Нет». «Ну, хорошо». Еще пара вопросов, не возражаешь? Спрашивай. Ты знаешь о Ньюстоунхельде? Да, на основе разведывательной информации. Ее предоставили люди. Ньюстоунхельд, город, в 750 километрах отсюда, население 630 тысяч человек. Ты нужен там со своими способностями? Нет. Что значит нет? Там полно работы для тебя. Люди ведь погибают. Ричард даже головы не повернул. «Мне определена не только задача, но и зона ответственности. Пока не поступит иного приказа, я действую тут, на этой территории». «А если я тебе прикажу?» «Командный код, пожалуйста». «Разве ты не обязан просто подчиняться человеку?» «Нет, я функционирую в автономном режиме, сотрудничаю с людьми, если это взаимовыгодно». То есть управлять тобой невозможно. Я в автономном режиме, упрямо повторил андроид. Если тебе требуется дополнительная помощь, обратись к Юргину или Вячеславу. Вот и поговорили. С досадой подумал Максим. Вход в бункер скрывали руины. В Черном лесу Шустов еще не встречал ни одной уцелевшей постройки. Зато мог предположить. Поселений, как таковых, тут никогда и не было. Только некие научно-исследовательские лаборатории, работавшие под надежной защитой, он тщетно пытался представить себе людей, населявших эти земли несколько веков назад. Какими они были? Мозаика из отдельных фрагментов никак не хотела складываться. В ней не хватало множества частей. Ясно, что раньше существовала совершенно другая цивилизация – Теперь он приблизительно знал, где находится загадочный город, когда-то являвшийся ее центром. В общую картину пока что не вписывались боевые машины, враждующие друг с другом. Да и кто такие прототипы, он до сих пор не выяснил. Чьи сознания на протяжении веков хранились в святилищах? Почему Рагды и другие кибернетические механизмы никогда не пересекали пролив? Не создавали проблем на протяжении темных веков? Ричард тем временем подозвал к себе Юргена. Руины показались Максиму ничем не примечательными, заурядными. Оплывшие холмики строительного мусора, низкие изубренные остатки стен, потрескавшиеся бетонные плиты, торчащие из-под земли. «Что он делает?» – спросил Шустав, заметив, как Юрген отцепляет антигравитационное устройство. «Сейчас откроет вход в бункер», – отозвался Бикетов. «И как мы попадем внутрь?» «Смотри!» При помощи тросов Юрген зацепил антигравы за арматуру, торчащую на изломе бетонной плиты. Массивная преграда приподнялась. Образовался лаз. Стали видны ступени, уводящие вниз. А если Юргена с его приспособлениями рядом не окажется? Максим не понимал смысла столь сложных манипуляций. «Есть несколько запасных выходов!» «Но мы ими, по возможности, не пользуемся», – нехотя ответил Бикетов. «Рагды тут часто появляются. Они в последнее время совсем оборзели». «В смысле? Ну, раньше их было мало. Да и на рожон они не лезли. А теперь шныряют повсюду стаями. Вот и приходится маскироваться. Двери мы снаружи землей присыпали, обломками завалили. Типа никто ими не пользуется». Ричард уже скрылся внутри. «Давайте, не задерживайте!» – прикрикнул на них Юрген. Шустав следом за Бикетовым пролез в узкую щель. Выпрямился, едва не ударившись головой о низкий потолок. Спустился на пару ступеней. Один антиграф по-прежнему поддерживал плиту. Второй вслед за Юргеном проскользил внутрь. Перехватил инициативу, подпер плиту снизу, позволяя своему собрату освободиться от троса и попасть в убежище. «Как в склепе!» – Максима почему-то взяла оторопь. «Порядок! Не топчитесь на лестнице! И так тесно!» «Пошли!» — Бикетов чиркнул зажигалкой. Взял из ниши в стене толстый кусок черной древесины, пропитанный чем-то едким. Зажег импровизированный факел. В метущемся свете по обшарпанным стенам заплясали тени. Вниз уходила гулкая металлическая лестница, огибающая неработающую шахту лифта. Один пролет сменялся другим. Шустов насчитал 8 лестничных маршей. «Выходит, мы спустились на глубину четырех этажей?» «Сюда!» – Бикетов толкнул протяжно скрипнувшую дверь. Перед ними открылся просторный коридор. Сегменты потолка тускло светились. Стены закрывала пластиковая облицовка. Прямо у входа Максим заметил компьютерный терминал с темным неработающим экраном. «Система ограничения доступа!» Рич ее взломал, когда впервые оказался тут. Откуда он узнал про бункер? «Не говорит». А он всегда такой. «Да, я тоже поначалу пытался его расспрашивать, потом бросил. Пустое занятие». «Заходи». Он уверенно открыл одну из дверей. «Жить будешь тут». Бикета включил свет. Помещение оказалось небольшим. Койка, неработающий экран на стене, столик. За изгибающейся ширмой из матово-белого пластика располагался санузел. «Неужели вода есть?» «Угу! Можешь вымыться, одежду постирать!» Максим замер в нерешительности, вспомнив об Ипаме, который всю дорогу копошился в подсумке, и о браслете, который, скорее всего, содержал матрицу личности Стелси. «Ты чего, завис?» Максим занервничал. Он вдруг подумал, что слепо доверился странной троице. Ну, допустим, славу он знал по прошлой жизни. Хотя два месяца скитаний в черном лесу кого угодно изменят. О Юргене и Ричарде даже говорить нечего. «Слав, у меня тут кое-что припрятано». «Знаю», — спокойно отреагировал Бикетов. «Да расслабься, наконец, Макс!» Он дружески похлопал его по плечу. «Две сбойные нейроматрицы. Одна у тебя в подсумке, вторая на запястье. Рич их сразу распознал, навскидку. И ему нет до них никакого дела. Сказал, что оба устройства опасности не представляют». «А чего ты так напрягаешься?» «Не привык еще». шустов излег из-под сумка сферу Ипама, снял браслет, положил их на стол. «Все? Больше секретов нет?» Добродушно усмехнулся Бикетов. «Нет», — ответил шустов «А ты, смотрю, в хорошем настроении?» «Угу! Испортить хочешь?» «Нет, просто не понимаю тебя. Радуешься чему?» Бикетов из подлобия взглянул на Максима. Ты сколько уже в «Черном лесу»? Ну, пару суток. А я два месяца. Привык. Нет, не привык. Научился ценить маленькие радости жизни. Это не отговорка, Макс, и не попытка уйти от ответа. Каждый находит свою отдушину. На Юргина взгляни. Он странный, да? Словно не в себе. Вокруг не пойми, что творится. Смерть кругом бродит. А он прикладной инженерией занят как будто не видит опасности. Да, я заметил. Ты городские ужимки брось, здесь в одиночку не выжить. А единственный способ не сойти с ума, это принимать реальность. Ничего не загадывать наперед, не мучить себя неразрешенными вопросами. Жив, вот и радуйся. Нет, я так, наверное, не смогу. Сможешь. А сейчас мой совет, просто расслабься. Горячая вода, чистая одежда надежное укрытие поверь это дорогого стоит предел вот теперь я тебя не понял предел мечтаний для меня да отрезал бикетов не торопись макс скоро сам все поймешь не дано нам разгадать происходящее юрген десять лет тут провел но толком ничего не выяснил я тогда же не рыпаюсь просто живу радуюсь если есть повод и тебе советую скажи «А как Ричард относится к посторонним?» «Максим, оценив все преимущества обжитого бункера, сразу же подумал о Кейтин и капитане. В горячке стремительных событий он даже имени его не спросил. «Но теперь, когда во мне больше нет второго сознания, я могу к ним вернуться, все объяснить». Глаза Бекетова вдруг беспокойно забегали. «А почему спрашиваешь?» «Тут неподалеку есть руины. Я там оставил двух человек». Так сложилось. Оба ранены, им помощь нужна. «Знаешь, Макс, ты к Ричарду сейчас со своими проблемами не лезь. Он по возвращении обычно у себя запирается. Что-то с отловленными нейроматрицами делает. И вообще, он вряд ли согласится. Ему помощники нужны, сильные, здоровые. С твоими ранеными он даже связываться не станет. Скажет, пустая трата ресурсов. А ты? Мы, то есть?» «Наше слово ничего не значит? Человеческая жизнь — это что, пустяк?» «Вот только не вздумай к нему с требованиями соваться», — вдруг резко ответил Бикетов. «А что?» — Максим здорово разозлился. «Макс, ты с луны свалился? Это его бункер. Он здесь порядки устраивает. Будешь мешать ему? Рич просто перешагнет через твой труп. Меня хочешь подставить? Здесь тебе не город». «Тут один в лесу с недельку помаешься, крошки хлеба рад будешь!» «Ты что несешь, Слава? Что значит через труп перешагнет? В своем уме?» Максим похолодел. «Да знаешь, всякое бывало. Парень тут недавно нам попался, Алексеем звали. Пару дней с нами пожил, решил место надежное, удобное, и нечего тут андроиду распоряжаться. Хотел Ричарда по-тихому убрать, но не вышло. Выгнали!» И чего пристрелил! Он боевая машина, пусть внешность тебя не обманывает!» Максим побледнел. «Ты с Юргеном при случае поговори!» Бикетов понизил голос. «Он Ричарда лучше понимает! Но все равно добрый тебе совет! Сейчас не рыпайся, лучше выспись!» «В смысле? Я что, не могу просто взять и уйти?» «Нет, не можешь!» Пока Ричарду новое оборудование не понадобится, никто на поверхность не выходит. Таковы его правила. Он помешан на секретности, понимаешь? И я думаю, он прав. За место свое боишься? Боюсь. Здесь хоть ненадолго себя в безопасности чувствуешь. Поэтому молчишь, когда андроид людей убивает. Бикетов ничего не ответил. Насупился. Проще сразу предупреждать, сорвался Шустов. Не тащить в бункер, а заранее условия сотрудничества оговаривать, коли уж на то пошло. «Я тебе добра хотел. Один в лесу ты бы и дня не выжил». «Спасибо, удружил. Так я теперь заложник». «Не хочешь оставаться хотя бы по времени немного? Мы в этот раз впустую сходили, не нашли нужных ему деталей. Завтра наверняка опять наружу, а там посмотрим». «Не по душе тебе его правило, уйдешь потихоньку. Только за последствия я не ручаюсь». Наступила неловкая пауза. Максим взглянул на автомат, прислоненный к стене в углу у двери. Оружие никто не попытался отобрать. Интересно, андроид действительно настолько крут? Или он изначально доверяет людям, пока те не сделают рокового, опрометчивого шага по отношению к нему? «А где я сейчас могу найти Ричарда?» «Дальше по коридору увидишь дверь», – нехотя ответил Бикетов. «Мимо не пройдешь, она в тупике». «В общем, поступай, как знаешь. Пойду я». Сон не шел. Злость на фоне действия стимулятора усиливалась, искала выход. «А к чему ты стремился? Выжить? Избавиться от второго сознания? Что тебе Кейтлин и этот незнакомый капитан?» Они сами выберутся, с каких пор военные у тебя в друзья ходят. Между прочим, если Кейтлин не солгала относительно цели войсковой операции, то от удара плазмы только тут и можно спастись. Максим лишь еще больше разозлился, прислушиваясь к себе. жаром обдала. Как похоже на тот проклятый внутренний голос. «Нет, это мои мысли». Ричард удалил вторую нейроматрицу. «Отчаянно хотелось верить. Не в силах сидеть без дела он умылся, кое-как очистил от грязи экипировку, снова надел ее, взял автомат и вышел из тесной комнатки. Может, сам найду дорогу? Разобраться в планировке древнего бункера смогу и без посторонней помощи. Почему я так отчаянно рвусь наверх? Что за страх перед подземельями?» К Ричарду Максим не пошел. Хотя отлично видел ту дверь в тупике, о которой говорил Бикетов. Не нравился ему андроид. Свернув в одно из боковых ответвлений, он оказался в нежилой части бункера. Здесь не работали световые панели. Сквозь трещины в стенах проникала вода. Свод в нескольких местах осел. Словно выше лежащие горизонты были полностью завалены. Включив подствольный фонарик, Максим осмотрелся. Рыжие потеки на стенах, ржавый металл, на полу грязь, куски отвалившейся облицовки. А это что? Он подошел ближе. Среди обрывков кабелей со следами плавления изоляции, он заметил два недавно проложенных энерговода. Интересно, куда они ведут? Может, это питание еще одной шахты лифта? Или привода в дверей запасного выхода? Под ногами хлюпала вода, коридор тонул во мраке. Шагов через 10, к немалому разочарованию Максима оба энерговода исчезли в отверстиях. Рядом располагалась массивная чуть приоткрытая дверь, и он решил заглянуть внутрь помещения. Луч фонарика осветил аппаратуру, расположенную вдоль стен обширного зала. Когда-то его пространство делилось на отдельные сегменты прозрачными перегородками, но сейчас большинство из них были разбиты. Лишь огромные овальные рамы щелились осколками. Нет, одна из прозрачных вставок все же уцелела. Кабели тянулись по стене, уходили вправо. Но Максима заинтересовала неожиданная находка. Он подошел ближе, посветил. Многослойное стекло оказалось специализированным экраном. Тонкие нити, впаянные внутрь, создавали координатную сетку. Более толстыми был прочерчен контур одного материка. У Максима невольно перехватило дыхание. Где же пролив? Он медленно вел узким лучом, пока не заметил обширный полуостров, соединенный с сушей небольшим перешейком. Над контурной картой кто-то поработал при помощи обыкновенных цветных маркеров. Он увидел две неровные линии, схематично обозначившие берега существующего в современности пролива. Они перечеркивали перешейк. Пространство полуострова испещряли различные непонятные значки. Черным цветом кто-то нарисовал контур леса, прочертил нити дорог, обозначил транспортные развязки, похожие на лепестки цветка. Взгляд Максима скользнул дальше. За границей черного леса просиралась узкая полоска земли, ограниченная впаянным стекло контуром древнего материка. У берега протянулась гряда островов. На суше было изображено непонятное сооружение, имеющее вид подковы. Рядом стоял жирный вопросительный знак. Дверь за спиной внезапно скрипнула. Максим резко обернулся. Луч фонаря полоснул по входу. «Ствол убери», произнес Юрген. Шустов медленно опустил оружие. «Интересуешься? И правильно, я не возражаю, смотри». «Ты дорисовал карту? Угу». «А что это за значки?» Максим указал на множество отметок, расположенных на территории черного леса. «Руины в основном. И ты там бывал? Везде?» «Ну, конечно! Десять лет!» Ворчливо ответил Юрген. «Лес не настолько велик. Я его вдоль и поперек исходил». «И ты знаешь, что произошло в прошлом?» Юрген неопределенно пожал плечами. Он постоянно сутулился, горбился. Морщинистое лицо, беззубая ухмылка, потрепанная одежда придавали ему вид опустившегося бродяги. «Из любопытства спрашиваешь?» Его взгляд утратил водянистое выражение. «Время скоротать нечем!» Максим вдруг поймал себя на мысли. Лицо Юргина кого-то напоминает. Смутное далекое воспоминание ускользнуло, и он ответил. «Понять хочу!» «А тебе надо! И выдержишь ли?» «Ну, второе сознание выдержал!» «Ладно!» Глаза Юргина снова блеснули. «Похоже, ему остро не хватало собеседника». Ну и людей он различал, смотрел пытливо, проницательно. «Я тут кое-что подключил на досуге». Он направился в дальнюю часть зала, к одному из терминалов, куда тянулись кабели питания. Оборудование, испорченное влагой, хранящее следы пожара, коротких замыканий, щедро осыпанное пулевыми отметинами, выглядело нефункциональным, но несколько компьютерных комплексов носили следы недавнего ремонта. Максим присел на край оплавленного стола. Лицо Юргена не давало покоя. «Точно! Я его где-то видел!» «Ты кем раньше был? Чем занимался?» – спросил он. «Неважно! А Ричарду зачем помогаешь?» «Он мне жизнь спас!» – охотно ответил Юрген. «Посвети сюда!» «Не хочешь говорить? Или ничего не помнишь из прошлого?» Максим подошел ближе, осветил наполовину разобранный терминал. Отдельные его блоки соединялись проложенными недавно жгутами проводов. «Скажем так, не люблю вспоминать прошлое. Я слышал, что Ричард убил несколько человек. Ерунда!» – Юрген ответил спокойно, без эмоций. Все его внимание было сосредоточено на манипуляторах с древним оборудованием. «Пристрелил одного недоумка, но тот сам нарвался. О других случаях мне неизвестно». Он щелкнул переключателем, невнятно выругался, не получив желаемого результата. «Один или несколько, не в том суть», — возмутился Максим. «Ты считаешь это нормально? Он ведь машина, созданная людьми». «Макс, ты как маленький», — отмахнулся Юрген. «По сравнению с нами, Ричард, сама невинность. Он просто защищался». «А при чем тут мы?» — не понял Максим. «Не мы конкретно, людишки». «Все из-под тяжка норовят ударить в спину. Подбираешь их жалких, испуганных, оборванных, едва живых. А пройдет несколько дней, отоспятся и начинается». Он сокрушенно покачал головой в ответ своим мыслям, но развивать тему не стал. «Может, он просто не хочет ничего замечать, интересуясь только техникой?» – подумал Максим. «Юрген, ты в нейроматрицах разбираешься?» – спросил он. «Немного, а что?» «У меня тут пара необычных устройств, оба неисправны. Не взглянешь?» «Посмотрю, когда будет время, не вопрос». Он обернулся, в глазах сверкнул живой огонек. Черты лица на миг разгладились. И Шустав невольно вздрогнул, внезапно узнав его. Как же сразу не сообразил. «Юрген Фринзгальф, первый из просвещенных, человек, изменивший ход истории» положивший начало рывку научно-технического прогресса, внедривший в жизнь людей высокие технологии. Максим не мог ошибиться, это был он. Постарел, конечно, но... «Узнал меня, да?» «Так ты помнишь, кем был?» «Конечно, первым из просвещенных». «Но ты погиб, все это знают». «Ты указал на святилище, как на источник мнемовируса, незадолго до смерти». «Врут, жив, как видишь». А что до первой эпидемии и ее источника? Это долгая история, ты не поймешь». «Да надоело уже», — разозлился Максим. «Я не тупой». «А никто не осуждает твои умственные способности», — он взглянул из-под «Просто ты очень многого не знаешь. Хотя...» Он снова хмуро посмотрел на Максима. «Спрашивай, может, отвечу». шустов вдруг растерялся. «А что спросить?» «Кто такие прототипы?» – выпалил он. «Матрицы сознания, но ну не человеческие». «Так они существуют? На самом деле?» «Да, прототипам по праву принадлежит эта планета. Они зародились и эволюционировали тут. Пережили расцвет и закат цивилизаций. А мы, получается, пришельцы?» У Максима от произнесенной вслух фразы что-то перевернулось в сознании. Встало с ног на голову. «Угу!» Юрген продолжал возиться с терминалом. «Не мы лично, но наши далекие предки. Они явились сюда, зная, что планета представляет опасность. Потревожили руины чужих городов. И пробудили древних существ?» «Не пробудили. Правильнее сказать, возродили их. Максим онемел. Юрген был прав, когда сказал «не поймешь». «Такую информацию...» особенно преподанную в лаконичном виде, осмыслить едва ли возможно. «Да, возродили, причем не из соображений гуманизма, а в процессе поиска и изучения их технологий», — продолжил Фринзгельф. «Но как такое вообще возможно?» «Ты о технической или этнической стороне вопроса?» Юрген на минуту оставил в покое терминал, обернулся. Его фонарик лежал на столе освещал небольшой участок помещения. В неярком свете лицо первого из просвещенных выглядело бледным, землистым. «Я не знаю, как было с этикой, видимо, нормально», – он потер лоб. «Понимаешь ли, все случившееся в прошлом – не игра, случая. Люди прибыли сюда с вполне определенной целью, имея в своем распоряжении мощную технологическую базу». «Большинство построек в Черном лесу – это узкоспециализированные лаборатории. Я все равно не понимаю, как возможно возродить давно погибшие существа. Их не требовалось возрождать, в том-то и дело», – хмурясь ответил Фринцгольф. «Они прошли очень долгий путь развития и на каком-то из этапов научились оцифровывать свои сознания». По крайней мере, мне именно так видится апогей их прогресса. Наши предки знали об этом? По-видимому, да. И если совершили долгий межзвездный перелет, основали колонию, сразу же развернув в зоне освоения сеть надежно защищенных исследовательских центров. Откуда ты об этом узнал? Я просвещенный, если ты помнишь. Юрген тяжело вздохнул. Видишь, все получается, как я и говорил. У тебя только вопросы, без тени понимания моих ответов. Попробую объяснить. Совсем недавно ты был одержим вторым сознанием, но я нет. Во мне не возродилась еще одна личность, но постепенно стали приходить знания, далеко опережающие наше время. Я ими воспользовался. К несчастью для всех стал исследовать святилища, внедрять новые технологии. Значит, они на самом деле источник безумия? Все гораздо сложнее. Источник безумия – разрушение святилищ. Ну давай попытаемся говорить обо всем по порядку. У нас под ногами на большой глубине покоится стертый временем город иных. Так наши предки называли коренных обитателей планеты. Когда-то их техносфера полностью поглотила этот мир». Юрген говорил медленно. «Знаешь, Максим, правда тебе совершенно не понравится. И вряд ли накопленные мной за 10 лет знания что-то изменят. Может, давай оставим эту тему? Лучше покажи, что там за устройство у тебя». «Ну уж нет», – вспылил шустов «Раз начал, говори». «Как хочешь, я попробую предельно упростить технические моменты. Мне продолжать?» Он, испытывающий, смотрел на Максима. «Я слушаю». «Постарайся усвоить. В происходящем нет ничего мистического. Века регресса сформировали религию, ведь люди не могли игнорировать факт. В сознании некоторых пробуждались вторые рассудки. Это выражалось в разных формах. Иногда происходило внезапное получение запредельных для своей эпохи знаний. И именно так случилось со мной. К сожалению, чаще всего наступало помешательство и смерть. Некоторые становились одержимыми, их личность замещалась вторым сознанием. На протяжении веков такие случаи происходили редко, не вызывали глобальных потрясений. Как вторые сознания проникают в наш рассудок? Максим перебил Юргина. Для них распахнуты двери, недовольно ответил Фринсгальф. Он не любил, когда его перебивали. Не понимаю, ты можешь выразиться яснее. Могу. Юргин вновь щелкнул переключателем. В помещении вспыхнул свет. Максима пробила дрожь. Только сейчас он заметил вмонтированное в стену, обрамляющее вход устройство. Точно такое же было на хуторе. Он прекрасно помнил, чем тогда все закончилось. «Неужели я снова попал в плен иллюзий? Обожгла мысль. Но Юрген покачал головой, привел в действие часть аппаратуры. Раздался низкий басовитый гул. «Встань в дверном проеме!» Максим с опаской взглянул на вмонтированное в стену устройство. Усмехнулся. «Чего я боюсь? Если меня снова глючит, ничего страшного не произойдет. Спустя время очнусь». Он представил, как придет в себя на холодном полу среди луж воды, в давно заброшенном бункере, где нет никого, ни Славы Бикетова, ни Юргена Фринсгольфа, ни Ричарда, загадочной человекоподобной машины. Пусть все случится побыстрее. С этой разочарованной мыслью он сделал шаг к двери. Замер, ожидая, когда же воображение перестанет играть с реальностью. Его окатило ощущение тепла. В паре метров от Максима над низким круглым постаментом вдруг сформировалось голографическое изображение человеческой фигуры. По нему пробежала полоска изумрудного сияния. Затем внезапно голограмма видоизменилась. Теперь она сформировала увеличенную модель мозга, выделив в его структуре два симметричных участка, расположенных в височных областях. Оба выделения подсветились алым, затем вдруг потускнели, стали светло-коричневыми. «Полагаю, наши предки столкнулись с необычной задачей», – произнес Юргин. «Цивилизация иных угасла, ее стерло время, но осталось множество артефактов, в том числе и не подверженные тлену искусственные нейросети, содержащие сознание существ, постепенно утративших интерес к жизни после глобальной киборгизации своих тел». Они перешагнули черту в погоне за вечностью, превратились в чистые сознания, постепенно утратили не только способность испытывать эмоции, но даже саму память о них. Как это связано с нами? Почему их называют прототипами? Желание получить технологии иных столкнулось с неразрешимой задачей. Как прочесть информацию с сохранившихся нейроматриц? Юрген жестом указал на выделенные участки головного мозга. «Решение нашли. Ни одна, даже самая мощная и продвинутая кибернетическая система не способна интерпретировать данные, полученные из искусственных нейросетей. Тогда и были созданы мы, генетически усовершенствованные люди, обладающие дополнительными областями мозга» куда при помощи специально разработанной аппаратуры записывалась нейроматрица личности, у каждого из испытуемых был свой прототип из числа иных. «Не вижу смысла!» Максим выглядел совершенно растерянным, окончательно сбитым с толка. «А он есть! Человеческий мозг адаптивен, информация, размещенная в нем, не будет лежать мертвым грузом». Наш рассудок попытается ассимилировать ее. В этом заключался весь смысл эксперимента. Создание иного существа должно было проявить себя рано или поздно, хотя бы в виде отдельных обрывочных воспоминаний, зрительных образов, неожиданных всплесков гениальности, когда испытуемый вдруг начал бы оперировать знаниями, полученными от другого рассудка. «Им удалось?» «Ну, а сам как думаешь?» «Я уже не знаю, что думать». «Эксперимент удался, это очевидно, но что-то помешало его нормальному ходу. Люди с генетическими изменениями по жестокой логике должны были исчезнуть. Их бы уничтожили в любом случае, предварительно получив максимум данных. Вот только в действительности произошло прямо противоположное». Исчезли те, кто стоял у истоков проекта, а мы выжили. Мы потомки испытуемых. Вне сомнения, случилась катастрофа, уничтожившая колонию. Я склонен полагать, раскопки, копирование нейроматриц были расценены как вторжение, пробудили автоматические защитные системы иных. Они дали отпор, эксперимент был прерван. Вся технологическая база нашей цивилизации подверглась разрушению. Выжившие покинули эти земли, бежали далеко на север. Наступили века регресса». Фринцгаль замолчал, перевел дыхание, отвык от длинных речей. Максим видел, что-то терзает его. Юргину изменило спокойствие. Наверное, он сейчас жалел о начатом разговоре. «Ты причастен к первой вспышке мнемовируса». «Да». Фринцгаль взгорбился, глядя в пол. «Да, Макс, причастен». Он нервно усмехнулся. «Внезапно полученные знания не давали мне спокойно жить. Я был близок к помешательству, приходил на завод, смотрел, как работают паровые машины и понимал, новые технологии способны в корне изменить мир. Но как это сделать?» Как собрать кибернетическое устройство, имея в распоряжении лишь детали паровых машин? Я перестал спать, вел себя словно одержимый, дни и ночи проводил святилище. Оно располагалось на площади перед заводом. Его оборудование оставалось полной загадкой. Мне казалось, что внутри электронных устройств скрыт источник мудрости, кладезь древних знаний, оставленных предками для нас». «И как же вам с братом удалось создать компьютеры?» — спросил Шустав, вспомнив рассказ Егора Травина. «Я бросил все, семейный бизнес, жену, начал путешествовать, изучать другие святилища. Брат не разделял моих стремлений, не верил в новые технологии и был прав. Но в ту пору я ничего не хотел слушать. Знания жгли меня изнутри, искали выход». Я даже не подозревал о существовании цивилизации иных. Думал лишь о предках, оставивших нам свое наследие. Нужно было сделать только один шаг – понять, что в святилищах нет ничего мистического, а не технические артефакты, оставшиеся со времен несомненного могущества людей. Фринзгальф вновь умолк, переводя дух. «Я верил, что знания, проснувшиеся во мне, «Непременно изменят мир к лучшему!» Он присел на край плавленного стола, рядом с Максимом. «Не сумев разобраться в оборудовании святилищ, я не терял надежды, продолжал искать. И нашел. Далеко к северу есть заброшенные поселения. Люди основали их очень давно, а затем покинули, наверное, из-за сурового климата. Я начал раскопки». Уговорил брата выделить рабочих, деньги и технику. «Находки начались сразу же. Если в других местах все древности давно растащили, то там удалось найти нечто уникальное. Сначала попадались обломки, затем мы наткнулись на нетронутый бункер. Он располагался в километре от святилища. Внутри мы нашли множество оборудования». Детали сервов, блоки кибернетических систем, медицинские сканеры, запасные части к машинам, о предназначении которых можно было лишь догадываться. Все это перевезли в город, складировали в одном из цехов нашего завода. Начались годы кропотливой работы, изучения. Пока первый собранный мною серв не доказал, будущее наступило. Последнюю фразу Юрген произнес с надрывом. «Технический серф, Макс! Одно единственное устройство изменило наш мир. Он обладал узкоспециализированными знаниями. После активации он вдруг принялся собирать из множества найденных в бункере запасных частей полнофункциональные устройства. Первым из них стал комплексный медицинский сканер. С его помощью, благодаря инструкциям, «Я провел первое исследование. Узнал, что некоторые люди, так же, как я, обладают дополнительными разделами головного мозга. Как я мог истолковать эту информацию? Об экспериментах с сознаниями иных в инструкциях не было ни слова». «Ты поверил в свое уникальное предназначение?» «Да, да, я понял. Лишь немногие из нас способны стать просвещенными». Принялся искать их. Под предлогом найма на работу мы обследовали часть населения города, выявили несколько сот человек, идеально подходивших под определение репликант. Тогда этот термин ассоциировался с неким генетически предопределенным предназначением. Я по-прежнему полагал, что святилище ⁇ это резервная кибернетическая сеть, созданная предками для сохранения знаний и передачи их нам. Твой брат тоже мог стать просвещенным? Нет. И это сильно осложнило наши отношения. Понимаешь, медицинские исследования показали, что дополнительные отделы мозга у некоторых людей отсутствуют вообще. У кого-то недоразвиты. Давать ход такой информации, ломать основы религии, было опасно. Мы решили не форсировать события а подготовить почву для назревающих перемен. При помощи технических сервов мы наладили производство первых компьютеров, начали внедрять их в быт. Мой брат Хайнц – коммерсант до мозга костей. Он перестал злиться, когда понял, какую прибыль дают технологические новинки. Я получил полную свободу действий, неограниченное финансирование. «Смог, наконец, собрать группу единомышленников. Мы изучали чипы, найденные в хранилище, находили все новые и новые технологии. И события вдруг стали развиваться стремительно, словно лавина. А как началась эпидемия?» Юрген долго молчал. «Жизнь быстро менялась, но я хотел большего. Стремился во что бы то ни стало разгадать тайну святилищ» получить доступ к информации, хранящейся в них. Мне никак не удавалось проникнуть в древнюю сеть. Уже существовала городская информационная среда, а оборудование святилищ по-прежнему хранило свою тайну. Установленные там кибернетические блоки не имели устройств ввода-вывода данных. Но в том хранилище на севере мы нашли несколько контейнеров со странными чипами. Долго не удавалось понять, для чего они вообще предназначены. Пока в электронных медицинских справочниках я не нашел описание устройства под названием имплант. «Насколько я слышал, имплантация – это очень сложная и опасная хирургическая операция». «Вовсе нет», – западчиво возразил Юрген. «Технологии предков уникальны, те типы оказались устройствами самовживляющимися, готовыми к использованию. Нетрудно понять мою радость. Казалось, проблема святилищ наконец решена. Я предположил, что импланты являются основой мысленного интерфейса, который откроет нам доступ к информации из древней сети. Первые имплантации прошли успешно, но ожидаемого прорыва в исследованиях так и не наступило. Я не понимал, в чем дело. Пробовал различные способы, но терпел неудачи. Хотя мои изначальные предположения были верны, при помощи вживленного чипа я смог дистанционно управлять сервами. «В чем же ты ошибался?» «В оценке предназначения святилищ. Но понимание пришло слишком поздно. Уже отчаявшись, я начал думать, что некий дефект заключен во мне». Во многих из нас мне показалась хорошей идея охватить имплантацией как можно больше людей с потенциальными способностями к просвещению. После появления средств массовой информации сформировать контрольную группу оказалось нетрудно. Каждый, кому предлагали вживить имплант, считал себя едва ли не избранным. Люди соглашались охотно, для них в рамках сети были созданы специальные сервера. «Их оборудование всегда находилось на прямой связи с тремя расположенными в черте города святилищами. Я верил, кто-то из контрольной группы, может и сам того не подозревая, сумеет установить контакт с древней сетью, соприкоснуться с ней, протарить путь». Юрген подавленно замолчал. «Да, я ошибся, Макс. Там хранились незнания о нейроматрицы", с горечью воскликнул он. «Резервные копии нейроматрицыных!» У Максима все похолодело внутри. «Первыми инфицированными стали...» «Хватит уже дурацких терминов!» – прервал его Юрген. «Это не вирус! Имплантированные люди получили вторые сознания!» Он закрыл глаза. Его веки подрагивали. «Две тысячи человек! Все произошло внезапно, в один день!» Массовое безумие, психоз, дикие видения, толкающие на жуткие поступки. Лишь нескольких из нас не коснулось это помешательство, меня в том числе. «Их убили? Всех?» – глухо спросил Максим. «Да, но нейроматрицы не исчезли, они переселились. Их существование в виде энергетических сгустков оказалось частью технологии того древнего эксперимента». Ты, наверное, еще не понял главного. Макс, треть населения города, те, кто унаследовал от репликантов дополнительные отделы мозга, вообще ничем не защищена. Нейроматрицы прототипов способны кочевать от тела к телу. Я совершил чудовищную ошибку. В городе началась паника. Наступил хаос, и я приказал разрушить святилище. Думал, что чужие сознания исчезнут. Но нет, все, чего я добился, это новые вспышки безумия. К тем двум тысячам нейроматриц добавились новые сущности, ведь их виртуальная среда обитания оказалась уничтоженной. Хаос в течение нескольких дней выплеснулся за границы города. Ситуация стала неуправляемой. Меня больше никто не слушал. Люди в страхе уничтожали святилища по всему материку. «Почему же ты бежал?» «А что мне оставалось делать?» – резко ответил Юрген. «Брат погиб. Меня искали, чтобы убить. А тысячи людей вдруг устремились сюда, на этот остров. Я запоздало обратился к религиозным источникам и понял. Так же поступали одержимые на протяжении веков. Нет, Макс, я не бежал. а Организовал экспедицию, пытаясь понять, к какой цели стремятся безумцы. Нас было тридцать человек». Мы переправились через пролив и попали в сущий ад. Ты ведь уже вкусил его, верно? И как давно ты остался один? Уже девять лет. Значит, мы обречены? Прототипы рано или поздно одержат верх? Я не знаю. Изучение уцелевшего оборудования движется очень медленно. Единственную надежду внушает Ричард. Это почему? Рич создан для распознавания и отлова чуждых человеку нейроматриц. Значит, наши далекие предки все же опомнились, в какой-то момент осознали, что в погоне за технологическим наследием иной цивилизации перешагнули черту, сотворили чудовищ, которые их же и пожрут. Но мне никак не удается подобрать к нему ключик», с нескрываемой досадой произнес Юрген. Я не могу изучить его, разобрать на части. Вот и приходится наблюдать, собирать информацию по крохам. Но рано или поздно я пойму, как он разделяет и изолирует нейроматрицы. А напрямую спросить не пробовал? Пробовал. Бесполезно. Максиму казалось, он спит или бредит. Безумные коллизии происходили с ним. От полного неведения или невежества он приблизился к тайне происходивших перед началом темных веков событий. За несколько минут узнал о себе и окружающем мире больше, чем за всю прошлую жизнь. «Почему ты так на меня смотришь, Шустов?» Фринсгаль вскрестил руки на груди. «Неужели не веришь? Или просто не способен поверить?» «Куда подевался молчаливый, эксцентричный, погруженный в себя человек?» «А ведь я принял его за безумного оборванного бродягу». «Другая цивилизация?» «Юрген, прости, но в голове просто не укладывается. Твоя теория». «Макс, это не теория. Разве чуждое сознание, поселившееся в тебе, ничего не доказывает?» «Оно не показалось мне иным». Максим со скепсисом произнес последнее слово. «Изящно циничная сволочь, этого не отнимешь». Но никакой чуждости я не ощутил, поначалу даже принял его за собственный внутренний голос. Ну, понимаешь, словно частица моего «я», подавленная в обычной жизни, вдруг дала о себе знать. Неприятно, не скрою, но... не чуждо. «Так ты не веришь в их существование? Думаешь, я спятил? Придумал? Ну, пойдем!» «Нет, пойдем же!» «Ладно». Максим был настолько ошеломлен и растерян, что даже и не подумал воспротивиться. Фринцгольф отключил аппаратуру, погасил свет, плотно затворил за собой массивную дверь. «Ты далек от науки, понимаю», — бубнил он, шагая по сумеречному коридору. «Все вы такие, ни веры, ни знаний, ни умом, ни сердцем не способны принять истину, какой бы невероятной, ошеломляющей она ни была». «Плевать на мои исследования, да? В голове у него не укладывается. Я десять лет тут выживаю, по всяким подземельям ползаю, компьютеры восстанавливаю, по крупицам все собираю, а вы...» Он злился. «Вы меня за сумасшедшего принимаете!» «Юрген, ты остынь, ладно?» «Сам только что сказал, десять лет тут живешь, а я пару дней». «Истина одна! Ее отвергают невежды вроде тебя» не унимался Фринзгальф. «Ладно, Шустов, буду тебе доказательства приемлемые и понятные», с какой-то угрозой произнес он, сворачивая на развязке полуразрушенных коридоров. Максим молча шел следом. «Сюда!» Фринцгольф кряхтя приподнял массивный люк, расположенный в тупиковом ответвлении. «Помоги!» Шустов ухватился за детали изрядно поржавевшего механизма. Вдвоем они установили тяжеленную крышку в вертикальное положение, закрепили ее самодельным фиксатором. «Куда мы идем?» «Сейчас все увидишь. Осторожно, некоторые скобы едва держатся», предупредил Юрген, исчезая во тьме вертикального колодца. Максим закинул автомат за спину, полез следом. Спуск длился долго. Наконец, внизу забрежил тусклый свет а вскоре стал виден его источник – выломанная вместе с проводами потолочная панель, небрежно присоединенная к цепи питания. Худой жилистый Юрген двигался быстро, Шустов едва поспевал за ним. Пока вокруг царила тьма, он слышал лишь шумное, частое дыхание Фринцгольфа. Теперь же невольно взглянул на него, поражаясь, как ловко тот перемещается в теснине кабельного канала. «На миг стало жутковато». Юрген спускался, почти не касаясь скоб. Вот он достиг перехода на горизонтальный уровень, замер, стоя на четвереньках, прислушиваясь, принюхиваясь. Меньше всего он сейчас был похож на человека. «Пошевеливайся!» – донесся его сиплый, тихий голос. Очередная ржавая скоба протяжно скрипнула, проседая под весом Максима. «Не шуми!» «Стараюсь!» – ответил он, добравшись до изгиба тесных технических коммуникаций. «Впереди пока безопасно!» Юрген одной рукой держался за провисшие кабели. Другой чертил в воздухе непонятные пассы. Максим присмотрелся. «Нет, его проводник не сошел с ума. Он манипулировал какой-то подсистемой. Данные выводились на голографический монитор, едва заметный из-за близко расположенного источника света. «Пошли, нам прямо!» Экран погас. Юрген, двигаясь на четвереньках, исчез в сумраке и Шустову пришлось догонять его. Бронежилет, разгрузка и оружие только мешали. Он постоянно цеплялся за крепление кабелей. Но ну, где ты?» – раздался из темноты тихий, раздраженный вопрос. «Ползу. Осторожнее, тут решетчатый балкон». Максим пыхтя продвинулся еще на пару метров. Рука внезапно провалилась в пустоту. Он замер. «Я тут». Голос Юргена прозвучал рядом. «Фонарь бы включил!» – он пошарил рукой, едва не поранился об острые ржавые прутья. «Здесь достаточно светло. У тебя просто глаза еще не привыкли». Действительно, детали окружающего начали медленно проступать, выдавливаясь из темноты. Узкий кабельный канал обрывался, энерговоды ветвились в разных направлениях, пластались по стенам, льнули к огромным полукруглым ребрам жесткости. Контур металлического балкона и уводящего вниз пролета технической лестницы давал лишь смутное, приблизительное представление об истинных масштабах подземной полости. «Где мы?» «На уровне нижнего горизонта», — ответил Юрген. «Как глаза?» «Свыклись. Кое-что вижу. Кстати, у меня с собой прибор ночного видения». «Забудь о нем! Слишком опасно!» на накомп тоже отключи!» Максим нехотя выполнил его распоряжение. «Ричард знает, куда мы полезли». «Ему нет дела», — отмахнулся Юрген. «Мне казалось, именно он командует в бункере». «Ерунда! Ричард выполняет свою работу и никогда не выходит за ее рамки. Остальное его вообще не интересует». Слава Бикетов мне сказал. «Тише!» — зашипел Юрген. «Замри!» Внизу появился слабый источник света. Он плыл по воздуху далеко внизу. «Ракт?» Максим медленно, стараясь не шуметь, изготовился к стрельбе. «Не вздумай!» – Юрген покосился на оружие. «Просто наблюдай!» Рагдов оказалось штук 10. Впереди двигался разведчик. Следом, растянувшись по всей ширине огромного зала, парили его собратья. Неяркий свет источала их броня. Кибернетические создания появились из тоннеля и теперь плыли над разрушенной дорожной развязкой. Масштабы подземного транспортного узла впечатляли. В стенах среди трещины потеков воды темнели входы в какие-то помещения. Повсюду, среди следов давнего обоя высились погрузочные механизмы. У Максима мурашки поползли по спине, когда он начал различать контуры грузовых вездеходов, выстроившихся в колонну. Две боевые планетарные машины, выгоревшие дотла. Оплавленные укрепления, врезанные в дальнюю стену. Когда-то они контролировали устья тоннеля, но теперь выглядели давно заброшенными. Патруль из десяти рагдов достиг середины зала, развернулся. Кибернетические механизмы не обнаружили ничего подозрительного, и вскоре транспортный узел снова окутала тьма. «Самое время!» Юрген неотрывно следил за тусклыми пятнами света, уже втянувшимися в тоннель. «Спускаемся!» Обычный интервал между патрулями составляет минут 30. Успеем проскочить. Куда? Хотелось спросить Максиму, но Фринсгольф уже спускался по металлической лестнице, ступая мягко, бесшумно. Ладно, позже поговорим. Пообещал себе Шустов. Двигаться в кромешной тьме, лишь осязая препятствия, было нелегко. Сохранять спокойствие, не производить шума и того сложнее. Под ноги то и дело попадались различные обломки. Некоторые удавалось перешагнуть, но несколько раз Максим спровоцировал грохот. «Ты поосторожнее. Стараюсь. Неужели ничего не видишь?» «На вытянутую руку ничего. А ты?» «Привык. Часто сюда спускаешься. Что это за место?» «Продолжение бункера. Подземный город, что ли?» «Ого! Точнее не скажешь», — согласился Юрген. Перед входом в тоннель они остановились. Здесь по стенам ютились колонии каких-то мхов, источающие неяркий флюоресцирующий свет, в котором Максиму удалось рассмотреть некоторые подробности окружающего. Под сводом тоннеля изгибался монорельс. У платформы замер из решеченной пулями и осколками помятый состав. Две транспортные кабинки сорвались вниз. Темнели жравыми комьями на широкой трехполосной автомобильной магистрали. Куда ведет дорога? Увидишь. Юрген отдышался и вновь без пояснений пошел вперед. Мстительный, неприязненно подумал Максим, невольно возобновляя движение, стараясь не отстать. Обиделся, что я ему не поверил. Минут десять они двигались молча, в полной темноте, пока впереди снова не забрезжил свет. На этот раз более яркий и резкий, чем прежде. Три полосы движения разделяли невысокие бетонные отливки. Фринц Гольф присел за одной из них, поманил рукой Шустова. Максим прислонился спиной к шероховатой поверхности, перевел дыхание. «Что дальше?» «Выгляни осторожно!» Шустов пристал. Во рту пересохло. Собираясь осмотреть бункер, найти Ричарда и поговорить с ним, Максим не рассчитывал на такое неожиданное развитие событий. Но стоило взглянуть в указанном направлении, и ощущение жажды исчезло. Впереди, сразу за выходом из тоннеля, начиналось пространство огромной подземной полости. Не пещеры, а целого горизонта уходящего в бесконечность, теряющегося в дымке. Максим не смог выдавить ни слова. Просто смотрел, поражаясь увиденному. Здания непривычной архитектуры разнились по высоте. Некоторые, словно колонны, доходили до слегка изгибающегося свода. Другие, таких было большинство, образовывали улицы и кварталы. В постройках взгляд не замечал ничего непривычного. Везде доминировал серый, отливающий тусклым глянцем конструктивный материал. Окна, если он правильно определил назначение узких прорезей, расположенных в стенах зданий на разной высоте, И издали походили на кровавые ножевые раны. Тусклый красноватый свет сочился из них. Истекал изнутри, смешивался с ярким искусственным освещением улиц, создавая причудливую игру теней и оттенков. Сотни рагдов парили над городом. Масштабы и чуждость увиденного подавляли рассудок. Максим не дышал, волосы стали дыбом. Мурашки ползли по спине, затылку, ладони спотели. Юрген тоже пристал. Выглянул поверх укрытия, тихо обронил. «Это не подземелье, Макс. Всего лишь незначительный фрагмент одного из уровней города, когда-то занимавшего площадь материка». Шустов потрясенно молчал, пытаясь справиться с эмоциями, подавить внезапное головокружение. Он перевел взгляд на ближайший комплекс построек, вздрогнул. Внезапно заметив очертания конструкции, не являющийся частью зданий, но венчающий их. «Бросается в глаза, верно?» Фринц Гольф проследил за направлением взгляда. «Это Хитвар. Материнский корабль для тысяч рагдов. К счастью для нас поврежденный и почти нефункциональный. А рядом с ним видишь машину, похожую на бронированную каплю?» «Да», – с дрожью ответил Максим, вспомнив схватку, в которой едва не погиб. «Это Алонг, аналог наших БП, только намного более мощный». «Юрген, почему ты назвал Хитвор кораблем?» «Потому что он космический корабль». «Не понимаю». Рассудок Максима сбоил от обилия совершенно новых, непонятных терминов, понятий, явлений. «Как он сюда попал?» «Раньше, даже не могу пока представить, насколько давно». «Этот город не был погребен под землей, он возвышался над материком, а двигатели антигравитационной тяги позволяли таким вот исполинам филигранно маневрировать, передвигаться под сводами городских уровней, осуществлять посадку на крыши специально предназначенных зданий, я так полагаю», — добавил он. «И все это было уничтожено? Кем?» «Временем! Закатом цивилизации!» Современная поверхность материка сформировалась за последние 10 тысяч лет. Верхние уровни города постепенно обветшали и обрушились. Но часть его горизонтов у самого основания уцелели, как этот фрагмент. Максим ознобило. Взгляд различал все новые и новые детали. Ощущение чуждости окружающего то усиливалось, то отступало в зависимости от направления взгляда. Эпохи спрессовывались в нервном, настороженном восприятии. Ближайшие к тоннелю кварталы построек носили следы тотальных разрушений. Два высотных здания, подпиравших свод, рухнули. Перекрытие уровня угрожающе просело. Он не видел обломков. Скелеты построек окружало расчищенное пространство. Кое-где темнели углубление. Здесь явно потрудились люди. «Мой бог!» Фринсгольф был прав. Они обнаружили город другой цивилизации и проложили тоннели с единственной целью добраться до сохранившегося фрагмента чужого мегаполиса. Бункерная зона, транспортный узел, лаборатории. Все это служило единственной цели – добыть и изучить технологическое наследие исчезнувшей космической расы. Дрожь не унималась, хотя он не испытывал страха. «Бояться поздно. Если хоть один из рагдов, лениво перемещающихся в тесной прослойке между руинами здания и потрескавшимся сводом, заметит нас, то все, крышка!» Думал Максим, сглатывая, вытягивая шею, стараясь охватить взглядом как можно больше подробностей. «Еще пять минут, Макс, не больше!» Голос Юргина казался далеким, сознание, переполненное острыми впечатлениями. Едва воспринимала слова Пять минут и уходим. Он машинально кивнул в ответ, не в силах оторвать взгляд от простирающейся впереди панорамы. Дорога, проложенная людьми, доходила до ближайших построек и оканчивалась ровной прямоугольной площадкой, над которой царили остовы двух высотных зданий. Подле них темнели кузова сгоревших машин. шустов не устоял перед искушением, достал бинокль, но не стал рисковать. Ограничился обыкновенной оптикой. Заинтересовавшая его улица укрупнилась в деталях. Теперь он отчетливо видел, как чужие постройки плавно перетекают одна в другую. На самом деле в пределах видимости не было обособленных зданий. Все они имели единый фундамент. Да и два-три нижних этажа представляли собой монолит. Привычных слов, понятий явно не хватало. Рассудок пробуксовывал. Взгляд невольно поднимался выше где начиналось деление на отдельные постройки. Нет, и тут все не так однозначно. В бинокль он отчетливо разглядел, что разрывы разделяющие постройки – это не замысел строителей, а следствие разрушений. Его воображение постепенно дорисовывало очертания руин, и в сознании формировался истинный облик чужого города. Тут вообще не существовало зданий как таковых». Когда-то это было цельное сооружение, пронизанное тоннелями различной протяженности, а изящные ветвящиеся архитектурные формы на самом деле не имели ничего общего с эстетикой. К своду тянулись не элементы украшений, а технические коммуникации, в прошлом соединяющие уровни мегаполиса в единую систему. Максим на миг увидел его. Город, возвышающийся над материком. Мрачная, уступчатая глыба. Вздымающийся до небес, исполинский техногенный комплекс, лишенный жизни, абсолютно функциональный, не нуждающийся в жизнеобеспечении, но потребляющий огромное количество энергии. При внимательном рассмотрении отдельные обманчиво красивые формы, соединяющие руины и свод, оказались деформированными. Замысловато скрученными магистралями, собранными из сотен тысяч, а может и миллионов отдельных жил в толстой оплетке. «Заметил?» – горячий шепот Юргена разбил иллюзию. «Мне удалось отыскать фрагмент такого корабля в лабораториях бункера. Изоляция состоит из плотно состыкованных между собой устройств. Их назначение я пока не выяснил». Максим продолжал наблюдать. Его сознание игнорировало Рагдов, взгляд невольно выделял, подчеркивал иные детали окружающего. Он рассматривал разломы в стенах, надеясь обнаружить признаки жилых помещений, но тщетно. Глубокие трещины демонстрировали сплошное техническое наполнение. Фактически внутри города не существовало достаточно жизненного пространства. Узкие горизонтальные щели, прорезающие фрагменты руин, не являлись аналогом окон. Тусклый красный свет, истекающий через них, невольно наводил на мысль о процессах энергетической активности и каких-то поломках в сети коммуникаций. Максим сфокусировал внимание на одной из таких прорезей. Заметил, что она имеет правильную геометрическую форму и не является следствием разрушений, а внутри. Внутри он заметил миллионы оборванных оптических волокон. Неужели это и есть улицы города? «Магистрали, предназначенные для перемещения информационных потоков, разорванная множеством разломов и трещин сеть?» «Кем же они были?» — невольно вырвался вопрос. «Сознаниями, Макс», — повторил Фринзгальф, «чистыми рассудками, существующими вне физических оболочек». «Они отказались от тел? Вообще?» «Да, и потому в конечном итоге погибли». Вернее, застыли в Стасисе, исчерпав себя, решив все задачи, лишившись мотивации к дальнейшему существованию. Невероятно! Едва слышно выдохнул шустов Я и сам поначалу с трудом принимал эту реальность. Многого до сих пор не понимаю. Взгляни, пока у нас есть минута. Он указал рукой в направлении остова, расчищенное от обломков и мусора постройки которую Максим поначалу окрестил небоскребом. «Видишь, там внутри есть нечто похожее на комнаты. Думаю, это одно из древнейших зданий, построенное в эпоху, когда иные еще не полностью отказались от бренных оболочек». Шустов взглянул в указанном направлении. Первое, что бросалось в глаза, были человекоподобные фигуры, валяющиеся повсюду на разных этажах. Юрген, не раз бывавший тут, Изучивший окраину в деталях, знал, что именно видит Максим. И спокойно, уверенно пояснил. «Это бронескафандры. Человеческие? Естественно. Люди погибли, когда произошла реактивация энергосистем и пробудились рагды». «Городу сотни тысяч лет. Что тут вообще может реактивироваться?» – недоуменно переспросил шустов «Думаю, это был Хитвар». «Корабль автономен, он вполне мог пережить тысячи лет забвения. Наши предки не понимали, как рискуют, начиная раскопку». «Все они понимали», – негромко ответил Максим, вспомнив о мощных укреплениях в пещере транспортного узла. «Возможно. Не о том речь. Ты видишь иного?» «Да, Максим его заметил. На уровне пятого этажа у края разрушенного помещения лежало нечто» отдаленно напоминающее скелет. Вернее, это был искусственно созданный эндоостов. Максим разглядел тусклый, отливающий глянцем материал, усеянного микроскопическими чипами позвоночника, обрывки электромеханических приводов, непонятные детали и даже нечто напоминающее череп, отделенное от тела, откатившийся в сторону. «Если судить по документам из лаборатории», Такая форма является предпоследней стасью иных. Именно нейрочипы использовались для изучения и копирования матриц личности. А теперь пора. Уходим, Макс, патруль возвращается. Ты никогда не пробовал пройти дальше? Есть возможность разминуться с патрулем? Нет, и тебе не советую рисковать. Добраться бы до брони скафандров. Зачем? «Не заставляй меня жалеть, не затем пришли. Ты хотел материальных, осязаемых доказательств моих слов?» «Юрген, я! Мы уходим!» «Ладно», – нехотя согласился Шустов. Он твердо знал, что вернется сюда. Его потрясения, шок от увиденного ограничились помешательством. Но Юрген прав. Если рагды нас заметят, грош цена любым открытием. «Отходим, дольше тянуть нельзя». Юрген не хотел рисковать. Не дожидаясь реакции со стороны Максима, он первым скрылся в сумраке тоннеля. Шустов припустил следом. Он отчетливо видел патрули из десяти древних машин, направляющихся в их сторону. Тьма поглотила его. Обратный путь прошел в тягостном молчании. Первым не выдержал Максим. Следуя за Юргеном, он постепенно пришел в себя. Унялся мятицу мыслей. «Почему ты ничего не предпримешь?» Фринсгаль замедлил шаг. Они уже выбрались из вертикального колодца, плотно закрыли массивный люк и теперь шли в направлении обитаемой части бункера. «А что я могу поделать?» «Связаться с городскими властями, например, рассказать правду?» Ни разу не приходило в голову так поступить. «Потише, у меня все в порядке со слухом», — огрызнулся Юрген. «Скажу тебе прямо!» – он остановился. «Я уверен, городские власти в курсе происходящего. Не заговаривайся!» «Эх, Макс, какой же ты!» – упрекнул его Фринцгольф. «Ну, ответь, кто такие современные просвещенные?» Шусто взглотнул. Гнев как-то быстро улегся, схлынул. «Действительно, кто они? Человеческие оболочки, которыми управляют сущности иных?» «Ну а кто же еще?» Пережитый информационный шок воздействовал, будто пресс сминал сознание, пробуждал резкие эмоции. Но теперь он начал понимать происходящее. Вероятно, древние личности никогда не стремились захватить человека в качестве носителя. Скорее наоборот, изменения, внесенные на генетическом уровне, превратили некоторых людей в ходячие ловушки». «Именно они составляли настоящую, невыдуманную группу риска, вне зависимости от возраста, наличия имплантов и прочих, кажущихся теперь смешными критериев. Мы разрушали святилище, не понимая, что тем самым уничтожаем прибежище древних рассудков, где они находились в привычном для себя стазисе». «Я одного не могу разуметь». Теперь уже Максим сверлил Юргена взглядом. Как матрицы сознаний могут существовать вне святилищ без связи с их оборудованием? «Я же говорил, в виде энергетического поля определенной структуры», уверенно ответил Фринсгальф. «Это часть, разработанная людьми технологией хранения и перезаписи древних сущностей». «Зачем? Это ведь опасно, я прав». «Прав, но я рассказал тебе все, что знаю». «Я верю тебе, Юрген, просто многого не понимаю. Если городом сейчас управляют не люди, а сущности иных, почему наша техника радикально отличается от тех же рагдов? В чем смысл разрушения немногих уцелевших после первой эпидемии святилищ? Зачем они создали армию? Пытаются во что бы то ни стало сжечь этот остров? Почему они откровенно ненавидят все, связанное с прототипами?» Принцгаль задумался. «Хороший вопрос. Но мы понятия не имеем, как на их психике отразилось воскрешение в человеческих телах», – нахмурился он. «Ты прав, Максим. Тут есть над чем подумать. Может, они уже не иные, а нечто третье. Личности ведь могли смешаться друг с другом». Их разговор проходил в коридоре жилого отсека. Из-за двери доносился раздражающий храб Бикетова. Вот кому проблемы загибающегося на глазах мира не мешают нормально выспаться. А может, Слава прав, глубоко наплевав на загадки мироздания, хитросплетение событий, которых уже не изменишь? Он, по крайней мере, живет, пусть одним днем, но не мучит себя по ночам, не задается безответными вопросами. Невольно вспомнилась та девочка. Ее взгляд полный взрослой печали. Слабенькие руки, с трудом удерживающий пистолет. Глубокие тени под глазами. «Кто же мы такие?» – спрашивал себя Максим. «Биологические куклы? Инструмент, созданный путем генной инженерии? Устройство?» Слово царапнуло, вызвало неприятие. Не так давно он приобрел новый коммуникатор. В городе вот уже несколько месяцев шла коренная реконструкция сети. Передовые технологии позволяли отказаться от проводов. Высокоскоростная связь открывала терабитные каналы через так называемые точки доступа, которые пока что располагались лишь в деловом центре. Вспомнилось и раздражение, возникшее, когда коммуникатор без ведома владельца вдруг соединился с одной из таких точек и принялся закачивать обновление. Так и мы. «Устройство, разработанное в определенных целях, ходячие ловушки, открытые для связи, настроенные на нее, неосознанно ищущие тот заветный канал обмена данными, что приведет к потере рассудка, переиначит жизнь». «Мысли тяжелые, но справедливые, ведь так, по сути, и происходит». «Послушай, Макс», — нарушил его тяжелую задумчивость Фринсгольф, — «я понимаю, тебе тяжело». «Наверное, невозможно принять все сразу». Умом не вышел. «Ну что ты на самом-то деле? Зачем злишься на старика? Я ведь вижу». «Короче, Юрген». Максим действительно находился далеко не в лучшем расположении духа. После всего увиденного вернулся страх. Он шел из глубин сознания. «Чего ты от меня хочешь?» «Помнишь, когда я вошел, ты рассматривал карту?» «Да». Видел знак, похожий на подкову. Максим кивнул, ожидая продолжения. «Это древний город, наш, человеческий. Только я там ни разу не был». «Почему? Это далеко отсюда?» «Нет, примерно день пути». «Недалеко, но очень опасно. Я как-то сунулся туда, но, если честно, едва ноги унес. Непрекаянных полно, сервов тоже хватает». Я толком ничего и не успел рассмотреть. На подступах к городу какие-то огромные обломки. Вот если бы ты попробовал, а? Понимаешь, в руинах одной лаборатории я нашел поврежденный кипстек. Кое-какую информацию удалось из него извлечь. Модуль навигации в нанокомпе уцелел. И связанные с ним электронные карты я со временем восстановил. «Есть в городе одно очень важное здание. Раньше там располагался компьютерный центр. Сохранился ли он, я, конечно, не знаю, но...» Юрген говорил сбивчиво. «Вот если б ты туда пробрался, а? Только не говори, что у тебя своих проблем хватает. Помоги, Макс!» «Я-то не против. Неожиданно для Фринцгольфа легко согласился Шустов. «Ну, допустим, я его найду». А дальше-то что? Компьютерный техник из меня, мягко говоря, никудышный. Если уж идти так вдвоем. Нет, годы не те. Думаешь, я из баловства антигравы на ноги цепляю? Суставы болят, да и сердце частенько прихватывает. А насчет компьютеров не переживай. Все очень просто. В них кристаллические носители информации. Весят всего несколько граммов, на ладони помещаются. «Вынешь, сколько получится, и сразу назад. А уж тут мы их подключим и информацию прочтем. Ты даже представить не можешь, как это важно. Я все про Ричарда думаю. Не в единственном же экземпляре его изготовили. Может, узнаем, где производили андроидов?» Юрген, убеждать меня не нужно. Максим в этот миг подумал о Стелси, вернее, о резервной копии ее системы. «Вдруг смогу отыскать». «Вопрос, как выбраться из бункера?» «Так же, как вошли. А Ричард? Разве не нужно получить у него особое разрешение?» «Ох, Слава!» — укоризненно покачал головой Юрген. «Это он тебе уже мозги промыл?» «Ну да», — соврал. «Не совсем. Ричард, конечно, заботится о безопасности. Но не настолько, чтобы людей тут насильно удерживать». «Моего слова ему будет достаточно». «Тогда по рукам, с одним условием». «Говори». «Найди мне исправную рацию». «Зачем?» «С военными связаться хочу. Надо координаты одного места передать, чтобы они двух раненых забрали». «Да это вообще не проблема, Макс. Если ты согласен в город пойти, я для тебя не только рацию достану». «Нет, больше ничего не нужно». «Еда, патроны, все есть». О загадочном техногенном объекте он промолчал. Не доверял Максим Фринцгольфу до такой степени, чтобы рассказывать все как на духу. «Сам сначала взглянул, что там военные пытаются захватить», – подумал он. «Тогда поешь, да поспи. Силы тебе понадобятся. А я пока на складе посмотрю. Были у нас армейские радиостанции».